Глава 9. Дни в темнице превратились для Навии в дни размышлений о себе, о роде, о родовом долге, о старом короле, который своим необдуманным поступком заложил основы вражды. И снова о Маркизе. Он родной брат короля Адамирена, родной по отцу. Матери разные. А если он наденет этот перстень? Сочтет ли магия его новым королем? Сложно все. Получается, что Вилен тоже имеет королевскую кровь. И он, хотя и не сын, но племянник короля. Но про себя женщина твердо знала одно. Она обязана провести обряд с артефактом для королевской семьи. Это ее долг. Дело ее чести. Дело родовой чести. А для этого она должна выжить. Должна сохранить артефакт. и должна сохранить королевскую династию. Погруженная в свои размышления, Навия не сразу услышала, что засов в двери пришел в движение, и она стала открываться. Женщина насторожилась. В это время ее обычно не беспокоили. Стражник, стоящий сейчас у двери, был явно не отсюда, судя по чистой и опрятной форме. Он молча кивнул головой, показывая на выход. и Нави ничего не оставалось, как последовать приказу. Шагая сзади, стражник отдавал короткие приказы, диктуя направление. «Вперед! Наверх! Влево! Прямо! Лестница! Второй этаж! Вперед! Стой!» Они остановились перед дверью, и стражник потолкнул ее, коротко стукнув в дверь. Тут же открыл ее. Они вошли в довольно просторный кабинет, в котором находился Маркиз и женщина, 18 лет назад родившая принца Велена Навия ее сразу узнала. Лерри за аренда. Маркиз отдал короткий приказ, и стражник вышел. Они остались в кабинете втроём Маркиз вышел из-за стола и остановился перед Навией. Лерри, Навия, реди Как мы сегодня узнали, вы стали любовницей черного герцога. Так называют в галидоре и Керале вашего избранника. Это интересный факт, и он много может дать для решения нашей проблемы. Навиа пока молчала. Пусть выскажется. Больше информации, больше вариантов. Да и что говорить, раз им известны такие подробности? Лорд Тривелли между тем продолжил. «Как вам мой сын? Он здоров?» «Простите, лорд, я видела ребенка только в родах, и не могу ничего сказать о принце, но думаю, что, как и все королевские дети, он здоров». «Видишь, Заренда», — обернулся он к женщине. «Она, оказывается, прекрасно помнит, как выглядел новорожденный ребенок 18 лет назад, и совсем забыла, где находится этот Грыхов артефакт. Примечание. Грых – мелкий степной хищник с резким запахом. Я тоже помню эту целительницу. Роды были трудными. Керут, и тебе надо благодарить ее, что твой сын остался жив. И она учтиво склонила голову, адресуя поклон Навии. Я благодарна вам, лэри за помощь. Но ладно, хватит расшаркиваться. Не забывай, что это особа – хранительница артефакта. о котором ты сама мне рассказала 10 лет назад. Почему же только сейчас это стало так важно? Потому что артефакт может применить только хранитель. И я узнала об этом недавно», — ответила советница. «Кроме того, я чувствую, что ко мне проявляют интерес люди из королевства. Интересуются, где живу, где бываю, в каких отношениях с тобой. Но уж не в тех, о каких они думают». Коротко хохотнул Маркиз. «Я думаю, Лерри Нави это интересно Но ей интересно будет узнать, что осмотр ее поместья не принес результата, и артефакт не найден, а это значит, что либо он утерян, либо он уже у советника». «И вас сейчас привели для того, чтобы договориться с советником», вступил в разговор Маркиз. «Или он отдает артефакт, или вас отдадут в казармы, лишив магии». Все честно, на кону самое дорогое. Да вы, игрок, лорд Тривелли, нарочито спокойно сказала Навия, хотя вся ее сущность заледенела от гнева, представив, что ей предстоит. А то, что этот зверь в человеческом обличье способен на такие подлости, Навия вполне могла поверить после нескольких допросов с его участием. Но сейчас надо было попробовать узнать побольше о планах Маркиза. Надо было попробовать его разговорить, и Навия попыталась это сделать. Но что, если аристократы королевства не поддержат смену династии? Как вообще вы хотите занять трон? Мы с Домиреном, родные братья. Но от меня отец отказался, выслав мать в маркизат. Артефакт может признать меня правителем, и против его признания никто не посмеет выступить. Это божественная магия. Но артефакт создавался как раз для выявления чистоты крови. Навиа сознательно не применяла слово «бастард», чтобы не злить маркиза еще больше. Он признает именно Домирена. Это еще вопрос, уважаемая хранительница. Королева Маргарета Чужачка, принцесса из далекой страны, а моя мать – наследница маркизата. У них общая магия. крылья тонкого носа маркиза хищно дрогнули и раздулись от мощного вдоха. А последующий выкрик не оставил сомнений в его цели. «Я должен стать королем Басумера! Я должен сидеть на троне, в Филахе!» Жесткий, яркий, маниакальный блеск появился в его глазах. «Этот не отступит», — подумала Навия. «Не отступит и не передумает. Для таких существует только одно право — его». Навия постаралась спокойно глядеть в его глаза. Но внутри ее буквально захлестывали гнев, ярость и страх. Гнев и ярость от того, что этот человек, не думая, ввергает массы людей в состояние войны. Потому что кто же добровольно отдаст королевство? Страх от того, что этот человек невменяем. Он захвачен идеей реванша и борьбы и никакие доводы к миру не услышит. но она еще раз попыталась отвлечь его внимание. «Зачем же вы тогда оставили в королевстве сына? И он рос в чужой семье. Леди Заренда, как вы согласились на это?» Обратилась к советнице Нави. «Ведь это ваш сын». Леди Заренда болезненно и некрасиво сморщилась. Горькая складка привычно появилась в уголке рта. Но она удержала себя в руках, а Маркиз резко бросил. «Мой сын – жертва во имя свободы маркизата. Если артефакт не примет меня, то я помогу освободить очередь к трону для своего сына. Можно сказать, что я сделал его специально». Он похабно улыбнулся Ларизаренде. «Прости, дорогая». «А как и когда вы ему скажете, что он ваш сын? Вы думаете, что он примет вас как отца?» «Когда придет время, а примет или нет, «Мне неважно, но хватит разговоров», и Маркиз тронул большой кристалл связи, стоящий на столе. Произнеся имя герцога Карпадди, Маркиз и женщины вместе с ним стали ждать появления в кристалле герцога. «Как скайп», — мимолетно подумала Навия Василина. «Все-таки магия очень даже может заменять технику, и наоборот». Но тут кристалл заработал, и Навия увидела суровое лицо герцога. чем обязан — хмуро поинтересовался он у Маркиза. И по одной этой фразе Навия поняла, что отношения этих двух мужчин сложные и недружелюбные. — Пока всего лишь вопросом, — спокойно ответил тот. — Вам знакомо? Это Лэри. И Маркиз отошел в сторону, открывая герцогу Навию, стоящую за его спиной. Герцог стиснул кулаки и коротко ответил. — Да. — И что? «Никаких, дорогая! Что с тобой сделали? Я тебя спасу!» — язвительно спросил Маркиз. «Нет!» — так же коротко бросил советник. «Говорите, что надо!» «Мы оба знаем, что мне нужен артефакт. Он вам бесполезен, Маркиз. У Лерри его нет. Так что она вам тоже бесполезна. Предлагаю вернуть Лерри и договариваться предметно. И заметьте...» пока я не отдаю приказ о магической блокаде вашего замка». «О, уже угрозы?» Маркиз откинулся на спинку кресла и вперел взгляд в Навию. Затем перевел его на советника. «Нет, О освобождении Лэри Рэдди не может быть речи. Она ключ к артефакту, так что будешь ждать его появления у меня в гостях. Да и за вами советник легче будет наблюдать». «Никогда не видел, чтобы черный герцог так бесился от бессилия. Навия посмотрела на Ташарега. Его лицо застыло каменной маской, и только желваки перекатывались под кожей, показывая его еле сдерживаемую ярость. Она кивнула ему, как бы говоря, что все в порядке, пусть не волнуется. Но его взгляд уже заметил и синяки, и истощенный, потрёпанный вид. Глаза герцека опасно сощурились и обратились теперь к маркизу. «Хорошо. Я назначаю вам встречу на границе. Завтра. Место и время вам укажут вестники. Присутствие Лэри Рэдди на встрече обязательно. Я должен убедиться, что с ней все в порядке. Мне придется доложить его величеству о ваших требованиях. Докладывайте. Это ваша обязанность». Кристалл погас, и в кабинете установилась тишина. Навия пошевелила плечами, сбрасывая напряжение вынужденной позой, и обратилась к Маркизу. «Вам не на что надеяться, лорд Тривелли. Как хранитель артефакта, я могу сказать совершенно точно. Он не признает вас, несмотря на то, что вы тоже сын короля. Для артефакта важен брак, освященный в храме Феруны. Кем бы ни была ваша мать... но она не была королевой. Жесткая пощечина тут же отпечаталась на лице Навии, а голова резко мотнулась в сторону. «Как смеешь ты, сука, обсуждать мою мать!» Вторая пощечина и голова Навии мотнула в другую сторону. Зверь, подлец, вскипила Навия и лишь огромным усилием воли заставила себя промолчать. «Нет, это тебе с рук не сойдет. Трон тебе надо, а вот хрен тебе!» Вырвало словечка из Васиного мира. Внешне же Навия только вскинула гордо голову и, глядя Маркизу в лицо, повторила. «Вам не на что надеяться». Маркиз взревел и выскочил из кабинета, хлопнул дверью. Его советница встала и, подойдя к Навии вплотную, тихо спросила. «Как живет мой сын?» «Я сказала правду, графиня. Меня восемнадцать лет не было в столице. и я никогда не видела вашего сына после родов. Но судя по тому, что никаких слухов и сплетен о нем нет, с мальчиком все в порядке. Не рассчитывайте на помощь, хранительница. Керва-то еще сдерживается, разговаривая с вами, потому что знает, что помощь хранителя с артефактом должна быть добровольной. Но он непредсказуем, и не стоит его злить намеренно. Графиня отвернулась и вызвала стражу. У Нави метнула была мысль привлечь к помощи графиню. Но после ее слов поняла, что та ничего не будет делать во вред Маркизу. Либо уже она отравлена его идеями, либо она его боится. В любом случае, помогать Нави она не собирается. А что делает вид доброй тетушки, так это только вид. И Нави замолчала, не реагируя больше на попытки графини заговорить с ней. В принципе, она все уже поняла и увидела, что хотела. Оставаться здесь дольше не было смысла, как не было смысла испытывать на себе настроение маркиза. Она же не мазохистка. Поэтому Магесса приняла решение бежать завтра, во время встречи с герцогом. Судя по всему, целую армию маркиз с собой брать не будет. Она нескольких человек, пусть даже несколько десятков человек. Сил ее заклинания должно хватить. Навия впервые собиралась использовать целительскую магию не по назначению, но у нее не было выхода. Да не убивать же она их собиралась. Что можно нанести вред здоровью стражников, или случайных людей Навия, может, и подумала мельком, но сразу отмила эту мысль. Нет, стражников было не жалко. А это вряд ли ускорило бы ее освобождение, а только обозлило бы и Маркиза, и охрану. Ведь никакой другой магии кроме целительской, Навия не обладала. А через весь маркизат без амулетов и артефактов стихийников глупо. Поэтому она собиралась провести последнюю ночь в маркизате, занимаясь медитацией и концентрацией силы. Она ей пригодится завтра. Нет, исход встречи пока не поддается прогнозу. Поэтому прошу, Ваше Величество, вместе с семьей укрыться в летней резиденции. Во-первых, она находится в горах. Во-вторых, она хорошо защищена. В-третьих, там сейчас несколько архимагов на случай магических атак и отряд стражи. 300 человек на случай физического нападения. В-четвертых, здесь останется двойник вашего величества. Думаю, что этих мер будет достаточно. Советник серьезно готовился к встрече с маркизом и даже предложил королю уехать на время из столицы, чем сейчас его и уговаривал. Разговор по кристаллу насторожил советника тем, что маркиз выглядел магически нестабильно, и главным признаком этого был маниакальный блеск глаз. Поэтому герцог серьезно опасался провокаций со стороны маркиза и его сторонников. Отсюда и желание защитить королевскую семью. Король раздраженно отбросил в сторону стилос, который крутил в руках. я не привык, дорогой советник, скрываться от опасности. И я маг. Надеюсь, не самый слабый в этом королевстве. Королева успокаивающий положила руку на его колено. Они сидели рядом на короткой софе в кабинете короля. А напротив них мерил шагами кабинет герцог Карпади. Нет, — повторил он еще раз, — я видел его глаза. Он стал еще более безумен. и теперь может решиться на все, чтобы исполнить свои цели. Предлагаю на завтрашних переговорах захватить маркиза и этим обезглавить заговор. Всех участников арестовать, маркизать и дополнительно разместить отряды внутренней стражи, издать указ о прощении тех, кто добровольно перейдет на сторону короля и принесет магическую клятву. Внести в артефакт ока функцию ограничения дееспособности короля, чтобы он мог иметь детей только от законных жен. Королева улыбнулась, а король хмыкнул и заметил. — А не слишком ли ты замахнулся? Может, хочешь, чтобы у меня и не стоял ни на кого, кроме жены? — Прости, дорогая. Поцеловал он руку жене. Королева хмыкнула. но благоразумно промолчала на такое откровение мужа. Она прекрасно знала всех его любовниц и фавориток. Но договор есть договор, и о верности там не было ни слова, хотя сама королева супружескому долгу была верна. И похождения мужа ее очень ранили. Но нет любви. Король никогда ее не любил и не обещал ей этого. А нет любви – нет и верности. И насильно этого не исправить. Но она мечтала уже не о любви, а хотя бы об уважении. Однако Дамирен был из тех мужчин, уважение которых женщине добиться трудно. Магарета вот не смогла. Она вздохнула и опустила глаза, полной обиды и понимания. «Ну что вы, ваше величество! Я же не варвар! До такого не додумался!» Они переглянулись и невольно усмехнулись. Каждый из них знал о другом немало пикантных подробностей. Но серьезность момента не давала повода для веселья. И все трое вернулись к обсуждению встречи с маркизом. Но через некоторое время королева перебила их рассуждение вопросом. «Все это важно, я согласна. Но что делать с мальчиком? Как и когда ему обо всем рассказать? Надеюсь, вы оба понимаете, что сделать это нужно как можно скорее». Иначе он получит информацию из других рук. И я не уверена, что она будет в нашу пользу. Король замер, напряженно глядя на жену. Ты, как всегда, права, дорогая. Но я не смогу уже относиться к нему, как к сыну. Теперь и навсегда я буду видеть в нем черты моего врага. Пожалуй, если бы сейчас щенок был здесь, он бы не выжил. Так меня обмануть, меня! которого опасаются все соседи и не только. О чем они думали?» Герцог поморщился от его последнего вскрика. Но, переждав всплеск королевских эмоций, скупо заметил. «Мальчика все считали вашим сыном. 18 лет. Давайте подождем с решениями до проверки артефактом, а после нее подумаем, как удалить его от двора, не вызывая лишних разговоров. Его величество права. Нам не нужен враг, нам нужен, если не друг, то надежный союзник. Вы сами создали эту проблему, признав ребенка-любовнице своим сыном». «Ничего себе!» – мысленно присвистнула Василина, прослеживая взглядом бесконечную широкую просеку, которая рассекала лес, отделяя королевство от маркизата. «Когда-то она была линией государственной границей». Но теперь только маркизат поддерживал ее в нормальном состоянии. Королевству в этом не было нужды, так как и сам маркизат теперь входил в его состав. Но правители маркизата не хотели мириться с этим фактом и продолжали считать просеку границей. Именно сюда, на безлюдный участок, и перевестились участники переговоров. Безопасность маркиза обеспечивали отборные отряды наемников. Правда, их было не так много. около 100 человек. Со стороны королевства еще никого не было. Или они не показывались пока. Навиус охраны разместили в небольшом домике, который когда-то служил жилищем для пограничных нарядов. В окно она видела противоположную сторону просеки. А чтобы увидеть свою сторону, надо было открыть дверь. Женщина-то. Твердо решила воспользоваться ситуацией и бежать. Сейчас ей предстояло только ознакомиться с местностью и продумать хотя бы примерный план. Главное – оказаться на территории королевства. Там Маркиз ее так просто не достанет. Теперь, наученный предательством сестры, она собиралась постоянно носить охранный амулет. Ну и что греха таить, она рассчитывала на помощь герцога. Навия твердо верила, что если он будет здесь, то обязательно ей поможет. Вначале ничего не происходило, но где-то через час раздался звук сигнального рога с другой стороны просеки, и на открытое пространство вышел герцог в сопровождении еще троих воинов. Нави остановился у окна, наблюдая за разворачивающимся действием. Навстречу герцогу вышел маркиз, и тоже с тремя наемниками. Обе группы остановились друг против друга в нескольких шагах, Поскольку расстояние было невелико, Навия могла слышать голоса мужчин. Герцог приветствовал противника и сразу потребовал показать Ларри Рэдди. Маркиз усмехнулся и сделал знак рукой охраннику у двери. Тот открыл ее и, не заходя в помещение, велел Навии выходить. Теперь она увидела и эту сторону просеки. Здесь наемники, не скрывая, стояли тремя большими группами. на значительном расстоянии друг от друга, прикрывая фланги, расположения и тыл. Часть из них была вооружена арбалетами. И наверняка болты имели антимагические наконечники. Домик стоял почти посередине между фланговыми группами. Со стороны королевства никаких воинов видно не было, но никто не сомневался, что они есть. Несколько арбалетчиков из отряда маркиза держали под прицелом герцога и его людей. Навия поняла, что бежать просто вперед, пересекая просеку, не получится. Ее убьют, прежде чем она сделает несколько шагов. Поэтому она послушно вышла вперед, чтобы герцог ее видел, и остановилась, не доходя до маркиза, несколько шагов. «Приветствую тебя, черный герцог! Давно не виделись!» – начал маркиз. «Давно!» – угрожающе жестко ответил советник и сразу обратился к Навии. «Лэри Рэдди, как вы себя чувствуете? С вами все в порядке?» «Да, лорд-советник, все нормально», — ответила Навия. И, пользуясь тем, что лорд смотрел прямо на нее, сделала пальцами знак, означающий у наемников движение «бег», надеясь, что герцог ее поймет. И он прикрыл глаза, показывая, что заметил ее жест. Советник повернулся к маркизу и спросил, «каковы ваши конкретные требования?» «Признание кровного родства с королевским родом Кэтвилар», — немедленно ответил маркиз. «Признание моего права на трон Басумера. Признание моего сына Вилена наследником Басумера». Маркиз сложил руки на груди и выжидающий уставился на герцога. «Скромно», — только и заметил тот. «Но вы же понимаете, что требуете невозможного». «Почему же?» Если Домирен добровольно уступит трон, то это не будет считаться переворотом, и магия Кетвилларов, на которой завязана охрана дворца, примет меня как нового правителя. Его Величество никогда на это не пойдет. Тогда они никогда не получат Леринавию, а она ключ к артефакту ока, и королевский род не сможет больше быть уверенным в чистоте крови. своих наследников. Ведь применить артефакт по назначению может только хранитель. Пока мужчины так напряженно разговаривали, Навия делала незаметные шаги в сторону дома. Она хотела уйти с открытого пространства и получить прикрытие хотя бы от одной группы наемников. Возникшая в разговоре пауза заставила ее замереть на месте. Маркиз обернулся и окинул ее цепким взглядом. Но, не заметив ничего особенного, вновь перевел взгляд на герцога. Герцог, же нарочито, равнодушно отвернулся в сторону. Наемники в отдалении негромко переговаривались. Кажется, что слишком внимательно за ней не смотрели. «Жаль все же, что я не владею стихийной магией», – подумала Навия. «Сейчас бы портал, и все, никаких проблем!» Она еще раз оглянулась. Только стражник у двери дома глядел прямо на нее. «Пора», — решила женщина и резко выбросила заклинания стазиса, которые обычно применяют для тяжелораненых, чтобы обездвижить их на время лечения, направляя его на наемников и оставляя герцогу возможность сразиться с маркизом. Набросить стазис на всех у нее все равно не хватит сил, но обездвижить большую часть противника она смогла, правда, ненадолго. Поэтому надо было торопиться. но тот, что стоял рядом с ней, успел бросить в нее нож, который, прочертив красную черту по руке, оставил на ней магическую метку. Навия почувствовала на себе чужую магию, но снимать метку не было времени. Она уже со всех ног мчалась через просеку к лесу. Краем глаза она видела, как сошлись в бою герцог и маркиз, как откуда-то появился отряд Королевской гвардии, и их мундиры... замелькали между застывшими рядами наемников. Но она этого уже не видела. Навия продолжала бежать, стремясь скрыться за деревьями и не попасть под стрелы или заклинания от той группы наемников, которые остались вне поля действия стазиса. «Только бы успеть!» билась в сознание мысль. «Дальше! Еще дальше! Слава Ферруни! Лес!» Платье путалась ногах, мешало и тормозило бег. Навия приостановилась и и, подняв подол, закрутила его узлом на талии. Теперь юбка доходила ей до колен. А что ноги отцарапаются, не беда. И Магеса опять устремилась вперед. Наконец она остановилась и тяжело привалилась к стволу ближайшего дерева. Не бежать, не даже просто двигаться Навия больше не могла. И она медленно сползла по стволу на землю и села, тяжело дыша, опираясь на дерево спиной и плечами. всё. выдохлась. Женщина заставила себя прислушаться к звукам леса. Погони вроде не слышно, но потревоженные птицы щебечут уж слишком активно. Поэтому, как невелика была усталость, Магеса взяла себя в руки и через короткое время заставила себя встать, чтобы продолжить движение. Но теперь не лишь бы куда. Теперь она целенаправленно искала ручей или реку, потому что только проточная вода смывает след. Любой, и физический, и магический. И на ее счастье, такой ручей быстрый и достаточно глубокий обнаружился неподалеку. Пройдя по нему метров сто и для верности несколько раз окунув с головой, Навия вышла на крутой берег, там, где его рассекала глубокая расщелина, и поднялась по ней наверх. Одного взгляда стало достаточно, чтобы понять. Она оказалась на территории Королевского заповедника. Только здесь росли синие и голубые ели, и только здесь среди леса встречались массивные каменные столбы разной формы и величины. Говорят, что они были наследием магической войны далекой древности. Навия устала очень, да и магии расходовала много, и сейчас ее резерв был практически пуст, поэтому она решила поискать грот или пещерку, чтобы отдохнуть и залечить порезы и ссадины, появившиеся от бега по лесу. Обойдя ближайший останец так в народе называли эти огромные каменные образования, Нави обнаружила на высоте примерно в два человеческих роста небольшой грот или вход в пещеру. Снизу это было не разобрать. Оглядев глыбу, женщина наметила путь подъема и осторожно начала продвигаться наверх. Вскоре ее усилия увенчались успехом, и она оказалась у входа в небольшую пещерку. Первым делом она сняла платье и, хорошенько отжав его, расправила на камне для просушки. Платье превратилось за эти дни в грязную тряпку, но сейчас в ручье с него сошел хотя бы запах каземата. А вот легкие туфли погибли совсем. Тонкая подошва оторвалась и держалась на честном слове. Но сейчас наве не было сил заниматься всем этим. Она с облегчением растянулась на теплых, прогретых солнцем камнях рядом со входом. который был укрыт от взглядов снизу густым кустом колючего терновника, непонятно как сумевшего вырасти на этом камне. Закрыла глаза, пригрелась и уснула. Разбудил ее запах мяса, запеченного на костре. Он проникал в ноздри, дразнил и призывал к действию. Но проснувшись, Навия сразу вспомнила, где она и что с ней было. Кроме того, она обнаружила, что укрыта какой-то одеждой. Поэтому открывать глаза не торопилась. А вначале прислушалась, пытаясь определить, кто здесь хозяйничает. И где здесь? Здесь наверху в гроте? Или здесь внизу у подножья камня? Хозяйничали в гроте. Значит, Нави увидели. Конечно, видели, раз чем-то укрыли. И почти сразу она услышала знакомый и уже родной голос, который с улыбкой произнес. «Открывай глаза, Нави. Я чувствую, что ты уже проснулась. «Как ты меня нашел?» – спросила она, поднимаясь, накидывая на себя рубаху герцога. «На тебе след маячка остался. Слабый, но мне хватило». «Охранник на тебя успел кинуть». Герцог обнял ее свободной рукой и потянул к себе поближе, целую макушку. Вторая рука была занята мясом, которое он переворачивал, запекая ее прямо на камне. «Но ты не беспокойся. Наемники схвачены, почти все благодаря тебе». А Маркиз, спросила Навия, подняв голову и встречаясь с Ташим взглядом, ему удалось уйти порталом. Но его ищут и ловят. Королевским указом он объявлен изменником и врагом королевства. Навия расстроилась. Бегство Маркиза означало только одно, и их противостояние продолжится. Что будем делать? Прямо сейчас поедим и начнем восстанавливать магию. Я почти весь резерв растратил, да и ты тоже. И И было в этом поговорим столько предвкушения, что Нави даже забеспокоилась, пытаясь угадать тему разговора. Потом они поели, долго медитировали, восстанавливая магическое равновесие. Но у Нави не проходило ощущение, что все это – прелюдия к серьезному разговору. Так и вышло. Они молча сидели у костра в гроте. Тоширек обнимал ее за талию, прижимая к себе. А Нави теребила, перебирала, гладила пальцы его руки, которой он ее обнимал. В этой тишине и идиллии советник вдруг произнес. «Нави, нам надо быстро пожениться. Я понимаю, что все женщины хотят романтики, цветов и подарков. Но я не могу ухаживать за тобой долго. Чтобы защитить тебя и девочку, мне надо на тебе жениться». Тогда никто не посмеет нанести вам вред, зная о последствиях. Вот что-то такое Навия и предполагала. И если Таш думал, что обижает ее, то он ошибся. Ей не важны были внешние проявления ухаживания. Гораздо важнее было чувствовать искреннюю заботу, внимание и поддержку. Можно сто раз сказать «люблю» и совсем не любить. А можно не говорить, испытывая стеснение или следуя характеру, но много раз доказывает свою любовь. Герцог мало говорил о любви, но как быстро Навия привыкла опираться на его плечо, как быстро поверила, что он поможет, поддержит и не бросит всегда. Она повернулась к герцогу и провела ладонями по его щекам. Ладони ощутили легкую колючую щетину, провела пальцами по бровям, Они ощутили шелковистость густых смоляных дуг. Суровое, мужественное, красивое и такое родное лицо. Прикоснулась губам в легком поцелуе. Таше, я согласна. Я сама думала об этом. Но что будет с графиней? Ведь она любит девочку. Тетушка, если захочет, может жить с нами. А с нами это где? С нами это в моем замке. Там, где вы жили. «Тебе понравилось, кстати?» «Да, спасибо. Мы с малышкой чувствовали себя как дома. Вы и были дома. Прошу простить меня за вторжение посторонних. Поверь, родная, больше этого не повторится. И никакие особы из моего прошлого не обрачат твои дни. Я уже достаточно наказан за свое легкомыслие. Тебя умудрились убрать из моего собственного замка. Не наказывай меня еще больше своей обидой». Герцог поцеловал Навию куда-то в ухо и притянул к себе еще ближе. Я не обижаюсь и даже не думал этого делать, Таше. Но охранные заклинания придется усиливать. Я собираюсь перевести к тебе око. Найдется у тебя надежное хранилище? Найдется, и ты права. Король торопит с обрядом проверки. Да и Маркиз ушел. Неизвестно еще, что он предпримет. Так что око надо перевести быстрее. Они замолчали, долго еще сидели у костра, обнявшись, дая друг другу легкие мимолетные поцелуи и испытывая невыразимое блаженство от присутствия рядом дорогого и любимого человека. И никаких страстей египетских, всплыла в сознании фраза из прежнего мира. Вася усмехнулась, крепче обняла герцога, забираясь к нему мышку и, угнездившись, задремала под его рукой, убаюканная негой и поцелуями.